Лиза Гамаус. Развод. Шаг в сторону 4. Арбатские переулки. Если у кого-то сложилось впечатление, что я напрочь забыла свои летние приключения, успокоилась, и мои мысли текут ровно и беспрепятственно, то он ошибается, этот несуществующий человек. Мои мысли постоянно натыкаются не только на пресловутые запонки и все, что с ними связано но и на то, что у Романа, моего внимательного мужа и прекрасного отца, есть долги. 2025 год